Убедившись, что я настроена на сотрудничество, мэри он освободила меня от пут. Мне даже разрешили подкрепиться в закусочной у Удене возле гостиничной парковки, разумеется, под неусыпным присмотром суровых жрецов и их невидимых зловещих джинов. Понять их было можно, хотя великого побега я не замышляла. Конечно, план Льюиса, по моему разумению, был бредовым, но ведь у меня-то не имелось даже такого. Я пыталась решить проблему своими силами и средствами на протяжении целых трех недель, а вышел пшик. Получается, что и вправду пора попробовать кому-то другому, даже если опять выйдет промашка. Но, прошамкала я, набив полный рот яичницей с ветчиной и сыром, и где те славные ребята, которым поручено доставить меня домой? Сдается мне, что вы вряд ли отпустите меня под честное слово». «Прекрати!» — буркнул побагровевший от раздражения Пол. «А почему?» Я отправила в рот еще один горький, как зола, кусок и нарочито громко, чтобы позлить Пола еще пуще. Втянула кофе. «Я что, должна прикинуться перед уходом овечкой и всем вам отвесить комплименты? Дошел да бы ты лесом, Пол, смотреть на тебя противно!» На самом деле смотреть на него в этот момент было страшно. Я чуть не пожалела о своих словах, ведь ему все это тоже далось нелегко, но меня уже несло. Я зыркнула на остальных. Никто не пожелал встретиться со мной взглядом. «Смелее, ребята! Кто из вас составит мне компанию? Неужели нет добровольцев? Жаль, ведь мы тут так весело оттянулись!» Пол сидел, оперев локти о стол и обхватив лицо ладонями — За его спиной по ту сторону стеклянной панели поблескивала на солнце сухая голая пустыня. Внутреннее убранство забегаловки в духе 70-х казалось убогим и нелепым. Ишница была недосолена, но вместо соли я приправила ее соусом табаско. «У меня дел по горло», — промолвил Пол, в то время как я продолжала поливать тарелку острым табаско. «Мы встретимся с парой ребят». Они проводят тебя до самого дома». «Замечательно!» Я закрыла крышкой перцовый соус и принялась размешивать сдобренное им блюдо. «Надеюсь, ваш план «Б» будет чуточку получше, потому что план «А» развалится быстрее, чем югославская тачка. «Мне плевать, что там говорит Кевин. Он вас просто дурит. От своего джина он не откажется». «Есть у нас и план «Б», — проворчал Пол, — так и не набравшись смелости взглянуть мне в глаза. И он, конечно, еще лучше. За столом повисло гнетущее молчание. Я пригубила кофе. Ну и вкус. Просто жижа какая-то. Вау! Да мы реально круты. Джо, кончай выделываться. Ты чуть не погибла. Я до сих пор не отошел. Можешь заткнуться и дать мне просто порадоваться тому, что ты еще дышишь. Вот когда перестанешь придавать меня налево и направо, тогда и требуешь, чтобы я умерила стервозность. Не то чтобы мне так уж хотелось его позлить, просто умение сохранять невозмутимость никогда не была моей сильной стороной. Но ну, не вопить же было или плакать, оставалось только язвить. Впрочем, на этом перепалка закончилась. Последовало тактическое прекращение огня, имевшее своей целью доживать завтрак. Покончив с едой, я пошла в туалет, и Мэрион вознамерилась отправиться за мной. «О, Господи!» — простонала я, улыбнувшись ей, хотя мне было недолюбезностей. «Да неужели не ясно, что это лишнее? Куда я оттуда денусь? Дай мне посидеть там спокойно. Слово жреца. Вернусь обратно». Я торжественно подняла правую руку, и на раскрытой ладони в эфирном плане зажглась голубая руна, Для всех, кто мог ее видеть, она означала. Правда. Мэрион кивнула Я опустилась на стул с сиденьем из кожзаменителя. Сложив руки, она тяжелым взглядом проводила меня до самой двери, помеченной женским силуэтом. И, если честно, в туалет мне не требовалось. Мне нужна была минутка уединения. Минутка, чтобы оглядеть себя в зеркале... при противном искусственном свете, отметив ненавистные кудряшки, бледность и усталые темно-голубые глаза, словно бы уже и не мои. Вот в бытность мою джинам они имели серебристый цвет и всегда поблескивали, как десятицентовые монетки. Да, вид утомленный, дальше некуда. Я раздраженно подергала осточертевшие кудряшки, от которых мне, видать, не избавиться до конца жизни. Возможно... Не столь уж долгой. Белоснежка. Прозвучал леденящий, скрипучий, как гравий, шепот. Похолодев, я огляделась по сторонам. Никого. Только тихий смех. Звук такой, словно кто-то трёт камень наждачной бумагой. У меня по спине поползли мурашки. Кто здесь? Никого, кроме моего отражения. Сама знаешь, кто. Я не знала, даже возник этот голос в моей голове или пришел откуда-то снаружи. Было жутковато. Глядя в зеркало, я поднялась в эфир, и там, хоть и не сразу, заметила нечто необычное. Какое-то мерцание. Глазами смотри. «Ага, хороший совет, особенно с учетом того, что теперь я не джин, а людским глазам недоступны все спектры и уровни сверхвидения». а на доступных не наблюдалось того, что сейчас со мной говорила. «Свои тебе, что ли, одолжить?» В голове что-то взорвалось резкой, острой болью, и мое зрение стало изменяться, открывая новые цвета, фактуры и глубины, для которых в мире, где я жила, просто не существовало названий. Тени в углу сгустились, поблескивая, как антрацит. Черное пятно, похожее очертаниями на паука». Хищная. Опасная. Ифрит. Изуродованный, искалеченный джин. Сара? Нет, этого быть не могло. Сара умерла вместе с Патриком. Они оба отдали свою жизненную сущность, чтобы создать для меня человеческое тело. Значит, кто-то другой. Но кто? Ну а кто, голова садовая, мог называть меня Белоснежкой? Рейчел? Угольно-черный сгусток не отреагировал, не шелохнулся. Я шагнула навстречу и увидела, что пятно начало расползаться по углам, словно собираясь исчезнуть. «Рейчел, подожди! Пожалуйста!» «Не могу остаться!» «Почему?» «Голод!» Ифриты поедают джинов. На какой-то миг я даже испытала облегчение от того, что Дэвид надежно укрыт в бутылке, оставшийся там в ресторане, в саквояже Мэрион. Как бы мне ни нравилась Рэйчел, если это вообще была Рэйчел, мне бы не хотелось, чтобы она слопала моего любовника. Наши взаимоотношения в прошлом были, мягко говоря, сложными. Как свободный Джин, она была мне скорее другом, хотя нам случалось и враждовать». Однажды она пыталась спасти мне жизнь, и я тоже не так давно предприняла попытку остановить уничтожавший ее процесс, но безуспешно. А теперь это, собственно говоря, была уже не та настоящая Рейчел, а что-то вроде зомби, существа, которое не умерло до конца. Мне очень захотелось, чтобы она убралась. «Что тебе нужно?» — спросила я. «Накорми меня». Беззвучно ответила она. А я тебе что-то расскажу. Что? То, что тебя спасет. Ее голос звучал в моей голове все слабее. Темное пятно расползалось туманом. Поддерживать контакт в физической среде ей было невероятно тяжело. И чтобы продолжить его, определенно требовалась подзарядка. Только вот бутерброда с джином У меня на такой случай в кармане не завалялось. Дверь туалета распахнулась. Мэрион, не глядя на меня, прошла в кабинку и заперла дверь изнутри на защелку. Саквояж с бутылкой Дэвида был при ней, и меня пробрала дрожь. Голова эфрита повернулась в сторону Мэрион, но нападение не последовало. Я подошла к раковине, отвернула кран и принялась тереть под струей воды ладони не упуская из виду черную тень в углу. Рэйчел не двигалась, но истончалась и уменьшалась. «Останься со мной!» — шепнула я. Хотя никаких слов, даже тихих, в голове не прозвучало, я все равно странным образом поняла, что предложение услышано и не отклонено. На моих глазах черный сгусток растекся и растворился в воздухе. «Что там?» спросила из кабинки Мэрион. Я закрыла воду и потянулась за полотенцем. «Ничего». «Пожалуй, я даже и не соврала».